И я, кстати, хотела бы знать, что побудило вас выбрать этот род занятий. Вы имеете в виду гостиничное дело? Я работал коридорным и безумно хотел пробиться. Так уж все просто? Нет, конечно. Кое в чем мне повезло. Я жил в Бруклине, учился в школе, а на летних каникулах устраивался коридорным в гостиницу на Манхэттене. Однажды, это было на второе лето, Я помог одному пьяному лечь спать, заставил подняться в номер, натянул на него пижаму и укутал в одеяло. Что, такого рода услуги были в порядке вещей? Нет, просто ночь была спокойная, а кроме того, у меня уже был навык. Дома мне часто приходилось таким образом укладывать отца. Много лет подряд. В глазах Питера мелькнула грусть. Ну вот, а потом оказалось, что этот пьяный писатель, Работает в журнале «Нью-Йоркер». Недели через две он этот случай описал. Кажется, он нас назвал так. «Гостиница, которая нежнее родной мамы». Над нами потом подшучивали, но все это было гостинице на пользу. А вас повысили в должности? Вроде бы, но главное, меня приметили. А вот и устрицы, сказала Кристин, когда перед ними появились два ароматных блюда с запеченными устрицами. на створках которых искрились кристаллы морской соли. Питер разлил вино. Некоторое время они ели молча, потом Кристин спросила, «Если вы что-нибудь выучили, вы это запоминаете навсегда?» «Обычно да. У меня странная память. Сведения к ней прямо так и прилипают. Это мне тоже пригодилось». Питер проткнул вилкой устрицу, наслаждаясь исходящим от нее ароматом. Расскажите, как? В то о котором я говорил, меня стали пробовать на разных должностях, в том числе и прислугой в баре. Я заинтересовался работой, стал читать разные книжки. Одна была о коктейлях. Однажды стою у стойки, входит клиент. Я не знал, кто он такой, а он спрашивает, это ты, тот вундеркинд, о котором в Нью-Йорке написано? Ну-ка, смешай мне ржавый гвоздь Он шутил? Нет. Я тоже подумал бы, что он шутит, если бы за пару часов до этого не прочел, что это такой коктейль. Надо смешать драмбьюи и шотландское виски. Вот почему я и говорю, что память мне пригодилась. В общем, смешал я ему этот коктейль. Потом он говорит, неплохо, но так многому не научишься. И он оказался владельцем 50 гостиниц, Ничего подобного. Его звали Херб Фишер. Он был камебайжером. Вел мелкооптовую торговлю консервированными продуктами. Наглый тип, хвостун, все время старался перекричать собеседника, но зато разбирался в гостиничном деле, потому что в основном имел дело с гостиницами. Официант убрал тарелки из-под устриц и в сопровождении метродотеля принес блюдо с паровой камбалой. «Боюсь начинать», — сказала Кристин. «После этих божественных устриц все покажется пресным». Она попробовала сочную, приправленную пряностями рыбу. «Невероятно, но эта штука еще лучше». Через несколько минут она сказала. «Расскажите о мистере Фишери». Сперва я принял его за обычного трепача, каких в барах полным-полно. Но когда получил письмо из карнельского университета, мне стало ясно, что он не из тех, В письме меня приглашали явиться в Стэтлер-холл, где расположен факультет гостиничного дела, для отборочного собеседования. В конечном итоге они мне предложили стипендию, и, закончив школу, я поступил к ним. Впоследствии разузнал, что Херб подговорил каких-то гостиничных деятелей, чтобы они меня рекомендовали. Пожалуй, он был хороший коммерсант. Почему пожалуй? Я в этом никогда не был уверен. Я ему многим обязан, но мне иногда кажется, что люди оказывали ему услуги, в том числе и деловые, лишь для того, чтобы от него избавиться. После поступления в Корнель я видел Фишера всего один раз. Я хотел его отблагодарить, но он принялся хвастать своими контрактами и сделками, потом сказал, что раз уж я учусь в колледже, то мне надо приодеться, мне действительно надо было, и заставил меня взять у него взаймы 200 долларов. Для него это, наверное, была крупная сумма. Как потом я узнал, зарабатывал он мало. Я ему время от времени посылал чеки на небольшие суммы, чтобы расплатиться...